Глава 12. Фурия — это не раса, это призвание. Наверное, проснуться, как ни в чем не бывало, мне помогла зловредность и стойкое желание проучить возмутительно быстро спевшихся стражей и советника. Это где видано? Нам тут насильно надзирателя прикрепляют, а они чуть ли не братаются с высокомерным любителем разнообразия по части женщин. Да, я продемонстрировала вчера гостеприимство и радушие. Но хохлики голопопые, в их возрасте пора читать уже между строк. А написано там «Будь здоров». Решают за меня, не советуются, делают, что хотят, снова не советуются. Командуют моей десницей, требуя отчет, будто это дракон Фурия, а не я. Да, я пытаюсь не опускаться до уровня капризной девчонки, которая только и делает, что топает ногами в истерике. Но проклятые огры, как же хочется! «Подъем!» — гаркнула я так, что вся четверка полуголых мужчин подскочила с неразобранных постелей, демонстрируя накачанные прессы. «Гады, блин! Собираем лагерь. Скорость сборов на вас!» «Ринка, что ж ты так орешь? Голова сейчас лопнет!» «Не Ринка, а Лорен, Тегерон!» — прищурившись, наградила горгула испепеляющим взглядом. Рон страдальчески поморщился, пока его товарищи тихо постановали — прикрывая головы подушками. «На вашем величестве пока не настаиваю». «А зря», — хмыкнул дракон, падая обратно на лежак и закидывая руки за голову в нахальной безмятежности. «Лучше сразу привыкать к новому статусу подруги, ведь подругой тебе уже не быть, если только в кулуарах. Но и там я бы советовал не допускать фамильярности». «Слушай сюда, советник, я набрала в легкие побольше воздуха». Ильяс оценил мой запал и любезно изобразил внимательность. Так бы и огрело чем-нибудь тяжелым. Зубоскаль, сколько угодно. Но если мы не войдем в палбром на рассвете, я с этого места до следующего утра не сдвинусь. Да заради высших. Мне здесь нравится, и наставничество нисколько не утомляет. Мои парни переглянулись сознанием дела. Скрипнув зубами, выскочила из шатра. Велотекущая побудка только окончивших Академию выпускников еще больше меня подстегнула к действиям. С одним лишь исключением. Я больше не повышала голос, да и вообще не указывала никому. Только лишь шла вперед, по пути сворачивая баулы экспедиции с помощью воздушной стихии. Некоторые индивиды, до сих пор кутающиеся в мятые одеяла, вскрикивали, теряя прикрытие, но я не обращала на это никакого внимания». Сборы начались 15 минут назад. То, что отдельные личности копаются, меня не волнует. Я сбавила обороты только тогда, когда поймала одобрительные взгляды со стороны элитного отряда драконов, которые стояли на примятой траве в центре поляны, где еще недавно стоял их шатер. Да еще и жалик материализовался, оставив свою ведьмочку на попечении Мара. «Лютуешь, красота!» «Вчера же договаривались выходить с самого утра, а ты посмотри только, чем они занимаются». «Ну, завтра готовят. Расслабься, ведь привал не скоро будет. Если мы хотим дойти хотя бы к следующему вечеру, идти придется быстро. Пусть народ расслабится на пасажок «Только о посашке мне ничего не говори». «Что? Не выдержал-таки твой щит? Я вчера заглядывал к тебе в палатку. Точнее, не к тебе, а к разгулявшимся горгулам» и медленно, но верно спаивающему их дракону. «Значит, мне не показалось?» — процедила я сквозь зубы. «Да ты не сердись, обычный мужской тест». «Тест? Это что еще за ересь?» «Проверка на прочность. Кстати, никто из твоих боевых товарищей явно эту проверку не прошел. Впрочем, как и дракон. Рой твой если и делал вид, что пьет вровень с остальными» то лишь для проформы. «Непрост, Гаргул, непрост. Этот мулат имеет на тебя какие-то виды?» «Нет». Слишком бурно прореагировала я на предположение Еськиного фамильяра. «Он просто друг. Мы почти в одно время поступили на службу. Как новички поддерживали друг друга. Хотя Ройс считает, что это он со мной возился. Ха! А то, что я в принципе не обязана была стирать и готовить на него, это всего лишь бабская работа. Нет уж». «Виды такого, как Ройс, что бы ты ни вкладывал в это понятие, я категорически точно не собираюсь терпеть. И вообще, что за мания такая? Всех на парочки растасовывать. Ты случайно не в свахе подался?» «Да ну у тебя, я ж только присматриваюсь к твоим предпочтениям. Знаешь ли, фамильярам тоже надо как-то вертеться, чтобы ништячки всякие для себя добыть. А так настанет обязательный отбор женихов, а я раз... «И что-нибудь стоящее про тебя, претенденту, готовому щедро раскошелиться, поведаю». Я моргнула и забыла, о чем думала. Просто бесцеремонная наглость. Ха! Зато зачатки ПМС отошли на задний план. Демоны! Кажется, я успокоилась. Фыркнув, засмеялась, спихивая фиолетовую жабу с плеча. «Лети отсюда, пока я тебя первому претенденту на пупырышке не раздарила». «А есть уже кадры?» «Высшие». «Откуда у тебя столько непонятных слов?» Жалик заработал крылышками, поднимаясь на уровень моего лица. Самодовольное выражение мордочки выбранной им зверюшки умиляло. «У меня хозяйка из другого мира забыла. Имея доступ 24 на 7 к ее мыслительной деятельности, я и не такое знаю. Кадры в данном контексте — это первые строчки в списке женихов». Я отмахнулась от фамильяра. «Давай оставим эту тему. Лучше скажи, как быть в Палбруме? Если дриады даже не откликнулись на зов полноценной фурии, что будет? Я пока полностью заблокирована». «Не совсем», — подмигнул Жалик, разворачиваясь в сторону темнеющего сонного леса. «Да, обретение фамильяра сразу способствует раскрытию магических каналов своей ведьмочки. Но ведь никто не говорит, что этих способностей нет до слияния. Можно спровоцировать выброс магии крови». Только. Я скривилась. «Откат будет чудовищным!» Фиолетовая жаба-фея поджала губы. «Да, но это же на крайний случай!» «А Есения точно никак не сможет вернуть свои возможности!» «Нет, девочка отказалась от чрезмерной силы. Хватит ей четырех стихий, с этими бы справиться. И старайся не напоминать эту тему. Еси без того переживает, что не может тебе помочь...» а ей нервничать нельзя. «Что? Уже?» «Ну...» Я присела на камень под впечатлением. «Мало мне толпы народу, за безопасность которых я отвечаю до самого аскетона, теперь еще и десница беременна. Вот же ж!» Пока я приходила в себя, жалик исчез. Видимо, план минимума это магическое существо на сегодня выполнило. Несмотря на мой ступор... Лагерь гудел, как растревоженный улей. Моя буйная попытка помочь в сборах всем и каждому не прошла даром. Народ тревожно поглядывал на застывшую у кромки леса гарпию и шустро собирал баулы. Когда я обернулась к месту ночевки, ни одной палатки уже не было. Ройс появился неожиданно, будто из-под земли вырос. Вместо того, чтобы вздрогнуть, я тяжело вздохнула. «И что это вчера было?» Твой дракон принимает нас за идиотов. Зачем разрушать такую удобную легенду? Я поморщилась. Он ни разу не мой. Ройс усмехнулся, скрещивая руки на груди. Хм, но наставник-то твой? Я о нем не просила. Огрызнулась тихо, незаметно пуская ветерок в круговой танец вокруг нас. Не хотелось, чтобы нас подслушали. А так я замкнула звуковой поток. «Давай без этого, Ройс. Лучше расскажи, как вы справляетесь. Всем гарпием и горгульям нашлось место в руинах. Есть ли угрозы для жизни? Болото действительно настолько опасно, как рассказывают демоны. И как вы вообще там? Что со жрицами? Последние три раза остались без ответа. До сих пор не понимаю, как до тебя получилось докричаться и вызвать для встречи». «Сколько вопросов!» Горгул откинул с лба черную прядь волос открывая смуглую кожу. «Если в общем все не так плохо, но только для нас, в смысле Гарпий и горгулей. столица Аскитона практически не разрушена, Накра очень красива, была бы, если бы не постоянный туман. Из-за магического проклятия и его остатков практически невозможно передвигаться. Новая верховная жрица сказала, что с твоим приходом все исправится». В принципе, туман уже не настолько плотный, каким был при нашем первом переходе. Сантия проводит в храме каждодневные ритуалы очищения. Дышать куда легче, чем было поначалу. Слушая Ройса, я беспокойно качнула головой, призывая продолжать. Благодаря тому, что руин как таковых нет, накра только требуют чистки, место для проживания полно, с едой не очень. Болото и поселившиеся на их территории твари вносят свои коррективы. Попадается даже нежить. Я тихо выругалась. Ройс же еще раз хмыкнул. «Но мы справляемся. В Скарлоне тоже хватало незваных гостей. Стражи фурии готовы рвать любого, кто только посмеет позариться на наше родовое гнездо. Лорин». Ройс взял меня за руки и проникновенно заглянул в глаза. «Мы, наконец, смогли вернуться домой». «Наши предки так мечтали об этом. Нам же удалось. Ты не представляешь, какая сила кроется в столице. Каждый камень, каждая травинка несет в себе живительный поток магии. В Накри не нужны никакие подпитывающие артефакты. Амиран светится. Мы поставили защитный камень твоего рода на алтарь тронного зала. Не знаю, как твоя прародительница сумела вытащить артефакт защиты, но сколько бы мы ни пытались...» Обратно вернуть Амиран не вышло. «Зачем пытались вернуть?» Сантия велела отнести камень в храмный комплекс гарпий, а я... Ройс выпучил глаза, отпуская меня и прикладывая правую руку к груди. Клянусь, не смог шагу сделать в другом направлении, как привязанный шел в тронный зал царского дворца. Вспомнив Сантию, я усмехнулась. «Крис точно недовольна. Да, она всегда была лучше из гарпий» но до сих пор считает меня взбалмошной девчонкой, посмевшей отказаться от статуса жрицы и умудрившейся податься в стражи. Это при всем моем наследии». Она раздражена, поэтому не отвечала на зов. Сантия получала информацию от ректора. Видимо, посчитала, что этого достаточно. «А как со мной связалась быстро?» «Так это тоже Сантия. Она велела идти навстречу вам». А потом и ты вспомнила, что у нас общий переговорник. Так, я нахмурилась. Походу, с Крис будут проблемы. Ей власть в голову, что ли, ударила? С какой стати Санти игнорирует меня? Решила продемонстрировать, что царица я номинальная? Увы, это так не работает. Прищурившись, посмотрела на медленно поднимающееся солнце. Первые лучи раскрасили утро в светлые тона. Еще чуть чуть-чуть, и будет можно выдвигаться». «Мы все отвыкли от фурий, особенно гарпии. Жрицы последние несколько десятков поколений привыкли верховодить. Как бы Крис не превратилась в еще одну Бейкер. Та наших девушек продавала вампирам точно корм, перед тем, как гарпии будут востребованы из-за уникальной деторождаемости. Неужели Сантия уйдет туда же?» «Нет». Ройс отрицательно мотнул головой. «Сомневаюсь». Верховная жрица ненавидела Милину Бейкер. Это вообще не показатель. Ладно, будем разбираться на месте. Вытащив из-за пояса кошелек артефакт я достала свой плащ. Удобные штаны и легкий кожаный доспех — это хорошо, но за время разговора я уже успела продрогнуть. Пока меня только известие о нежити и других опасных существах беспокоит. Ребята уже собрались? Ройс усмехнулся. «Почти...» Мы пока не станем демонстрировать ни силу, ни свою дисциплину. Пусть грозный отряд под названием Черный коготь» не напрягается. Если уж не свезет и придется в накру пробиваться с боем, тогда мы перестанем дурачиться. Пока же дай насладиться игрой». Я тихо буркнула. «Как дети малые, честное слово». Друг засмеялся и развел руками. «Даже мужчинам иногда надо вспоминать, что они были когда-то мальчиками». Я отсокнула языком, улыбнулась уголком губ и зашагала в сторону Есения и ректора. «Хорошее настроение. Пора его испортить серьезным разговором».